А я его сам хочу стереть. Не ради вас и ваших сраных денег. Последние слова Колян произнес с таким бешенством, что Заботин подумал, нет, у него и правда крыша поехала. Слух же он произнес, Коля, ты не волнуйся так. Мы еще с тобой поработаем, все будет нормально. Но я же не против того, чтобы с тобой работать. «А куда вы денетесь медленно, остывая?» Процедил Колян. «Короче, ситуация такая. Мне тут надо на три денька отъехать кое-куда и кое-кем с разобраться. Когда вернусь, займусь нашим общим другом вплотную. А пока советую быть с ним поосторожнее. Думаю, что варяг тоже не прочь с вами разделаться». Заботин скрипнул зубами. «Ладно, как приедешь, звони!» — сказал он и повесил трубку. Глава двадцать первая Луна висела на ночном небе, заливая призрачным светом расстилавшийся перед коляном луг. Тускло поблескивала листва деревьев в отдалении, Между деревьями виднелись облитые лунной слизью крыши пригородных домишек. Колян пристально вглядывался туда, где за изгородью и за кустами сирени угадывалась темная туша знакомого дома. Дом принадлежал Надькиной матери, бывшей его тещи. Хотя с Надеждой Колян еще не был в разводе, но и жену, и тещу, и любовника жены он считал как бы бывшими людьми. Все они еще жили, дышали, ели, смеялись, но были уже приговорены. Наконец Колян отвлекся от наблюдений и обратился к Рексу с зародышем, которые лежали по обеим сторонам от него. «Значит, говорите, Федя с Надькой сюда без охраны приезжают?» «Бывает и так», — отозвался Рекс, «а если с охраной?» то всегда на ночь пацанов отпускают, а утром они возвращаются. Осмелел, сука, Федя. Процедил Колян. Что же-то он совсем не бережется. А кого ему тут бояться, возразил зародыш. Он как вернулся в город, так выставил все так, будто он твой законный наследник. Все легли под него без звука. — Да, и Надька моя тоже, с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего, — заметил Колян. — Но я понимаю, в чем тут дело. Федьке же никто не доложил, что я жив-здоров и на воле. Он, дурачок, меня похоронил давно. Значит, сегодня ему предстоит разговор с восставшим из гроба покойником. Да, блин, веселый будет разговор. «Ну ладно, пацаны, пошел я. Ты что, Колян, один пойдешь?» — удивился Рекс. «А то, что я с Федькой и двумя бабами один не справлюсь», — пренебрежительно хмыкнул Колян. «А вы чуть попозже берите канистры с бензином и выдвигайтесь за мной. Когда я там все закончу, то знак вам подам». «Ну, чего ты так смотришь, Рекс? Я же этот дом отлично знаю. Мне в дверь стучаться не надо. Пролезу так, как покойнику положено. Без стука!» Колян поднялся и, пригибаясь вдоль кромки кустов, двинулся в сторону. Дойдя до того места, где лук пересекала лощина, он этой лощиной направился в сторону домов. Вскоре спутники потеряли его из беду. «Где он? Ни хера не вижу!» — озабоченно промыл зародыш. «Вон, вон!» — заметил через некоторое время темную тень, мелькнувшую на фоне березовых стволов. Прошептал Рекс. Тень исчезла в тени кустов и затем легко по кошачьей перемахнула через забор. «Они заметят его?» — опасливо спросил зародыш. «Не должны», — пробормотал Рекс. «Дома в эту сторону задами выходит, а на задах окон нет. Вон и света не видно нигде».